Глава тридцать Она мне солгала. Катарина победоносно улыбнулась. Она знала, что попала в самую больную точку. «Абсолютно уверена», — твердо ответила она. «Рафаэль никогда не расстается с медальоном, на котором изображена Изабелла. Я пыталась вразумить его. Говорила, что ей нужно вернуться назад. Но он так разозлился, что сослал меня на остров Бурана». Она решила умолчать о том, что пыталась убить Изабеллу. Этот факт не сыграл бы ей на руку. Зачем делиться с Виторио всей правдой? Пусть считает ее жертвой жестокости Рафаэля. Виторио смотрел на нее с прищуром, изучающим. Его глаза блестели от смеси недоверия и интереса. Он сделал несколько шагов к ней, и Катарина почувствовала, как воздух вокруг стал холоднее. — А теперь ты решила ему отомстить? — насмешливо спросил он, приподняв уголок губ в хищной усмешке. — Как типично для женщины! Гордость уязвлена, любовь отвергнута, и вот она уже бежит к врагу. Катарина замерла, словно окаменев, не ожидая такого ответа. В ее душе на мгновение воцарилась пустота. Она рассчитывала на совсем другое, на слова благодарности, на признание ее роли в этом сложном деле. Вместо этого ее ожидания рухнули, оставив лишь холодное разочарование. Она стояла не в силах сразу ответить, пытаясь понять, что пошло не так. Виторию сделал едва заметный жест рукой, и в следующий миг в зал ворвались сеньоры ночи, стражи Венеции, бесшумные и беспощадные. Они быстро схватили Катарину, скрутили ей руки и связали за спиной. Девушка застыла, ее глаза расширились от ужаса и непонимания. Она уставилась на Виторию, словно не веря в происходящее. «Ты предстанешь перед судом за пиратство!» — холодно произнес герцог. Его голос звучал, как приговор. «Я лично прослежу, чтобы ты болталась на виселице!» «Ты ублюдок!» — закричала Катарина. Ярость исказила ее лицо. «Я рассказала тебе все! Я помогла тебе!» Виторио ухмыльнулся. Его взгляд остался равнодушным и холодным. Женщина, предавшая однажды, предаст и во второй раз, бросил он, и в его голосе не было ни тени сожаления. Затем он лениво махнул рукой, показывая, что разговор окончен. В этот момент Катарина замерла, и ее сознание перенесло ее назад, в тот момент, когда черный призрак говорил с ней в последний раз. Его слова полные неожиданной мудрости, Эхом отозвались в ее памяти. «Распорядись правильно своей жизнью», — сказал он тогда, «и прежде чем что-то сделать, остановись и подумай, чем это обернется для тебя». Сеньоры ночи бесцеремонно потащили Катарину прочь. Ее отчаянные крики и проклятия еще долго разносились по узким улочкам Венеции эхом отражаясь от каменных стен. Но Виторио уже не слушал. В его глазах горел огонь ненависти, и мысли витали далеко отсюда. «Изабелла мне солгала», — прошипел Виторию, сжав кулаки так, что побелели костяшки. Его глаза сверкнули холодным гневом. Он резко обернулся и, не тратя времени, вызвал главного охранника. Тот появился мгновенно, низко поклонившись, ожидая приказаний. Усили охрану поместьям. Голос Виторио был тверд и безжалостен. И чтобы ни одна муха не пролетела мимо них незамеченной. То же самое сделай у дома Монтефельтро. Если Изабелла снова исчезнет... Он сделал паузу, и в воздухе повисла угроза. Я с тебя шкуру спущу. Охранник сглотнул, понимая всю серьезность слов герцога, и быстро поклонился. — Будет исполнено, сеньор. Он стремительно покинул зал, а Виторио еще несколько мгновений стоял в тишине, сжав зубы от ярости. Теперь он знал, что Изабелла не так проста, как казалось, но она пожалеет о том, что решила обмануть Виторио Торренти. Черный призрак и его команда нашли убежище у давнего приятеля Рафаэля. Хозяин дома надежно спрятал пиратов, зная, что даже самые хитроумные ищейки Виторию не сумеют их здесь найти. Дом был укрыт в лабиринте узких улочек, а вход надежно маскировался среди густых зарослей винограда, свисающего с покатой крыши. Пока пираты отдыхали у камина, предаваясь усталому отдыху после долгого дня, Рафаэль и Винченцо углубились в обсуждение плана. Каждый шаг, каждое движение должны были быть выверены до мелочей. Рафаэль, как всегда, был сосредоточен. Его глаза блестели решимостью, а Винченцо внимательно слушал — подмечая детали, которые могли бы выскользнуть из-под их внимания. Внезапно в дверь раздался условленный ритм стука. Рафаэль мгновенно напрягся, схватившись за рукоять сабли. Но затем узнал сигнал и поспешил открыть. На пороге стоял Карлос. Его лицо выражало тревогу. Он быстро огляделся и, убедившись, что за ним никто не следит, шагнул внутрь. «Плохие новости», — сказал он, не теряя времени. Все в комнате напряглись, ожидая худшего. Взгляд Рафаэля потемнел, черные глаза блеснули опасным огнем. «Говори!» — раздался его бархатный голос, в котором чувствовалось напряжение. Карлос вздохнул, понимая, насколько важно то, что он собирался сказать. Катарину схватили. Она пошла к Виторио и выложила все — Про тебя и Изабеллу. Про убежище на Пилистрине. Она даже рассказала, что ты уже в Венеции. Виторио усилил охрану не только вокруг своего дома, но и поместье Монтефельтро. Пробраться туда теперь будет почти невозможно. Рафаэль молча сжал челюсти. В его глазах читалась буря мыслей. Он понимал, что теперь каждый шаг нужно рассчитывать вдвойне осторожно но больше всего его терзала мысль об Изабелле. Она в плену у Виторио, под его властью. Карлос помялся, но продолжил. Виторио сдал Катарину сеньорам ночи. Через несколько дней ее ждет суд Инквизиции, а после — виселица. Тишина повисла в комнате, нарушаемая только треском поленьев в камине. Никто не осмеливался заговорить первым. «Она сама выбрала свою судьбу», — наконец произнес Рафаэль. Голос его был холоден, как сталь. Черный призрак обвел взглядом своих верных пиратов, каждый из которых прошел с ним через штормы и сражения, делил добычу и рисковал жизнью ради капитана. Но сейчас на его лице была суровая решимость который они не видели раньше. «Дело приняло серьезный оборот», — произнес Рафаэль. Его голос звучал твердо и бескомпромиссно. «И это больше не ваша война».